«Пост фактум!» Лариска ворвалась в квартиру, как шальная пуля, и ходу стала рассказывать о том, что с ней случилось. Не давая Марфе открыть рта, она запулила сумку на подоконник, вихрем пролетела мимо кухни, ворвалась в спальню и увидела возлежащего на кровати и не ожидавшего татаро-монгольского набега Волынцева. «Лариска!» словно с ходу налетев на железобетонную стену замерла на полуслове и моргнула видимо не сразу признав в нем того следователя, который снимал с нее допрос она уже открыла рот, чтобы сказать зддрасти и вдруг узнала ее реакция ошеломила ёдора даже больше чем внезапное появление лариска как вспугнутая лошадь стремительно отпрыгнула за спину подруги, которая шла следом, и затихла там, словно мышь-палевка, прячущаяся от лисы. Комедия положений. Федор уже было открыл рот, чтобы высказаться на эту тему, но свирепый взгляд Марфы заткнул ему рот. Чтобы не расхохотаться во все горло, он натянул на голову одеяло. «Лариса, познакомься, это...» «Не надо знакомиться». «Я не хочу». «То есть мы уже знакомы», — промямлили за спиной. «Послушай, я лучше пойду». «Да это не то, что ты думаешь». Фёдору, пыхтевшему под одеялом, надоело представление. Он сел в кровати и, поведя рукой, поклонился, чуть не ткнувшись головой в колени. «Здравствуйте, уважаемая Лариса. Должен вам сообщить следующее. Во-первых, я не следователь, и никогда им не был. Во-вторых, я прошу у вас прощения за все, что между нами произошло. В-третьих, у меня жуткий сушняк, и если мне в течение двух минут не предложат стакан крепкого чаю или бутылку темного пива, то я за себя не ручаюсь». Лариска высунулась из укрытия и вытаращила на него глаза. Марфа, которая тоже не поняла, при тут сушняк, и почему он за себя не ручается, переступила с ноги на ногу. Фёдор спустил ноги на пол. В продолжении вышесказанного, скажу, что готов всё объяснить, если вы обе пообещаете вести себя адекватно. Я вообще не понимаю, что тут происходит». Он встал во весь рост, подтянул трусы и, глядя на женщин, уставившихся куда-то ниже его пояса, закончил. «Все, я иду в душ». Когда он с отсутствующим лицом прошествовал мимо остолбеневших дам и скрылся за дверью квартиры, Лариска выдохнула и неожиданно заявила «Хочу такого же!» Звонок полковника... застал троицу за поеданием колбасы и сыра, которые запивались крепким чаем. Фёдор слушал молча, но по его лицу Марфа догадалась, что новости нерадостные, и напряглась. — Что? — спросила она, как только Фёдор закончил разговор. — Я должен поехать в больницу, к бранштейну. Марфа открыла рот, но он остановил её взглядом. Не сейчас. «Ладно». Быстро поднялся, поцеловал ее в макушку и вышел. «Видно, я многое пропустила», задумчиво сказала Лариска, глядя ему вслед. Во дворе военного госпиталя было пусто. Две медсестры в халатах курили у крыльца, и все. Тут даже больные соблюдают воинскую дисциплину, подумал Федор, шагая к входу. В палате Бронштейна Сидел полковник Сидоров, и по всему, видно, ждал его появление Борис Яковлевич, поддерживая раненую руку, был бледен, но, как показалось Фёдору, деловитый собран. «А вот пришёл выразить товарищу признательность, так сказать, за помощь», сказал Сидоров, поздоровавшись за руку. Полковник был хмур и сразу, видно, расстроен. Даже усы повисли огорчённо. Бронштейн махнул здоровой правой рукой. «Да ну, помощь! Ничего не вышло с этой помощью!» Сидоров вздохнул. «Ну, вышло, не вышло, а вы со своей задачей, в отличие от нас, справились». Фёдор сел на свободный стул. Он чувствовал себя виноватым перед стариком, втянул тяжело больного человека, в жестокую игру. В результате тот чуть не погиб. Неизвестно, как теперь оукнется испытанный им стресс. Ну а этого, как его, главного преступника, который нападение организовал, поймали? с интересом спросил Бранштейн. Пока нет. Ищем, коротко ответил полковник и засобирался. Выздоравливайте, Борис Яковлевич. И спасибо еще раз. Проводи меня, Федор. Они вышли из госпиталя и остановились у лавочки. Федор достал пачку сигарет и протянул Павлу Константиновичу. Они закурили и сели на скамейку. Гершвин, как в воду канул, сообщил полковник, глубоко затягиваясь. Из нападающих никого не нашли, поэтому с той стороны сведений ноль. А как Гершвин узнал о месте и и сделки? Спросим, когда найдем. Возможно, среди доверенных лиц кукалевского был двойной агент. После его смерти мы можем об этом только гадать. Хотя ясно, что о Гершвине депутат не догадывался. Это я понял. Но Мышляева все же он замочил. Любовника, депутат, скорее всего... Убрал за то, что тот стал требовать большую долю барыша. А в случае отказа, например, грозился засветить всю комбинацию. Так сказать, слишком сильно надавил. Да он же сам по уши в дерьме был. Мышляев мог заявить, что все делал под давлением, что о краже картины вообще ничего не знал, что к неуставным, так сказать, отношениям был склонен насильно и так далее, и тому подобное, выкрутился бы. А вот кукалевский вряд ли. Он хотел, чтобы все выглядело так, будто его убила Марфа? Допускаю. Хотя удар был по силе явно не женский. И потом он не мог не понимать, что у Морецкой на это время есть алиби. Возможно, на убийство он решился спонтанно, так сказать, по ходу разговора. Чёрт его знает, что между ними произошло. Во всяком случае, Мышляев к такому повороту событий был явно не готов. Иначе не сел бы спиной к мил дружку. Есть надежда, что Гершвина всё же найдут. Надежды, как говорил Ломоносов, только юноши питают, да отраду старым подают. Нам и без всякой надежды Придется землю рыть. Организация нападения, убийство, кража, контрабанда. Короче, положить под сукно дело Гершвина долго не придется. Павел Константинович, почему он забрал картину, а деньги оставил? Думаешь, не похоже на банкира? Усмехнулся Сидоров. Допустим, Гершвин умнее, чем казался. Он мог предполагать, что Бронштейн подставной, а купюры меченые. Не стал рисковать. Он уже покинул страну. «Волнуешься за свою Марфу?» — догадался полковник. «Не волнуйся. Теперь у него одна цель — вывести полотно. Таможня предупреждена. Погранцы тоже. Другие каналы прощупываем. Будем работать. В любом случае». Вы с Марфой можете жить-поживать, да добра наживать. Веселым перком, так сказать, да за свадебкус. Фёдор покосился на Сидорова. Чего это его на фольклор потянуло? Это я от нервов, сообщил тот и запулил окурок в урну. — Кстати, Фёдор, помнишь Сёву Космынина? — Что за вопрос? — Так он сейчас в Питере. У него частный аэроклуб в верстах в тридцати. Нуждается в квалифицированных инструкторах. Как узнал, что ты вернулся, чуть из штанов не выпрыгнул от радости. Телефончик дать? Фёдор поднялся и протянул полковнику руку. Для меня вы родной человек, Павел Константинович. Так и есть, Федя. Домой в этот день Волынцев вернулся поздно. Марфа уже два раза засыпала. пока его дожидалась. Отпуск, который задним числом оформил Тимоша, закончился, и завтра к девяти утра ей следовало явиться на работу, да еще прямиком на очередное совещание к Милене. Спать хотелось ужасно, а Фёдор куда-то запропастился, телефон отключил, сам не звонил и успел ужасно ее рассердить своим отсутствием. Он что, не знает, что она вся извелась от неизвестности? Что могло его заставить выключить телефон? Неужели неприятности еще не кончились? Или старые кончились, а новые начались? Мало ли на свете Алин. Расстравляя себя ревнивыми мыслями, Марфа кое-как дотянула до половины одиннадцатого, а потом все равно уснула, сидя на диване. Разбудила ее... Рука, которая сначала нежно погладила по щеке, а когда Марфа вскинулась, легонько зажала ей рот. «Тссс! «Только не начинай сразу вопить, как потерпевшая», сказал Фёдор, присаживаясь рядом и обнимая. «Ты обалдел? Где ты шлялся?» «Не скажу». «Чего?» «Да не кричит и так Марфуша. Всё равно никто не услышит». потому что никаких соседей у нас нет». Фёдор откинулся на спинку дивана и рассмеялся. «Ах, ему смешно! Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним». Марфа почувствовала, что сон сняло как рукой и приготовилась к скандалу. «Завтра тебя ждёт сюрприз», — объявил Фёдор. «Я не люблю сюрпризов», — сразу выпалила Марфа, хотя была... Несколько сбито с толку. Сюрприз. Вообще-то сюрпризы бывают разные. Фёдор только крепче прижал её к себе. «Понимаю, что сдаваться ты не умеешь». Он потерся щекой о её макушку и дунул в ухо тёплым воздухом. У Марфы по спине сразу побежали мурашки. «Разве она не умеет сдаваться?» «Хорошо, что старый диван — с круглыми валиками по бокам, был достаточно широким. Иначе они точно свалились бы на пол и чего-нибудь себя отшибли. Когда они снова вернулись в разум и стали соображать, на какой планете Солнечные системы находятся и какое на дворе время года, Марфа спросила. «А какой сюрприз?» «Я записал тебя в аэроклуб». «Будешь летать на самолете?» От неожиданности Она хрюкнула. «Воистину, сюрприз-сюрпризыч». Через несколько дней Бронштейн позвонил ему, чтобы попрощаться. «Ничего не поделаешь, Федя. Не хочу ехать, а придется. Родственники настаивают, чтобы моя реабилитация шла под их неусыпным присмотром и контролем. Шимон в красках расписал мое состояние, они собрали семейный консилиум». Поверь, настоящий медицинский, перед ним, тьфу, и в ультимативной форме приказали вывести меня, как в анекдоте про старого еврея и попугая, хоть чучелом, хоть тушкой. Так что убываю на святую землю, мой друг. — Конечно, Борис Яковлевич, в Израиле лучшие клиники, там не только рану подлечат, ну но... На остальное я не сильно надеюсь. Врачи не боги, а в моем случае...» Бронштейн закашлялся. Федор терпеливо ждал. «Кроме того, стоимость лечения мои любящие родственники не смогут оплатить, даже если продадут на аукционе лапсердак дедушки из Хака, который хранится в семье уже 168 лет. С другой стороны...» Ты не знаешь тею хаю с ней не пропадешь и мертвого подымет своими шуточками смех неплохое лекарство как известно пусть даже оно будет для меня последним борис яковлевич я знаю что ты скажешь федя мне тоже жаль что мы общались так мало все как-то стремительно завертелось. не смогли и поговорить толком если господь позволит покоптить небо еще немного, то найду тебя на просторах интернета, чей не в лесу живем. Ну, а если нет, то Шимон сообщит. Борис Яковлевич, я буду надеяться на лучшее. Выздоравливайте. Ну, понятно, понятно. И все же на всякий случай прощай, мой друг. Привет твоему папаше. Скажи, что помяну его в своих молитвах. Он еще несколько минут шутил, но говорил уже с трудом. Наконец, в трубке остались только короткие гудки.